18. -е. В течение двух недель мы привыкали к погоде и новым товарищам. Среди них обнаружились строя, которых я не чаял больше встретить. В тот вечер, когда мы с Боном увидели, как эти лейтенанты-морпехи распевают в Сайгонском переулке «Сайгон, Сайгон, ты прекрасен, Сайгон», они еще не были такими длинноволосыми и бородатыми. Но их выдающаяся глупость с тех пор изменений не претерпела. В день падения Сайгона они добрались до пристани и попали на борт адмиральского корабля. «А потом остались в Таиланде», — сказал нам главный из них. Всю жизнь он вялился в дельте Меконга, как и его друзья, и на всех солнце наложило свою печать, хотя и разных оттенков. Вожак был темнокожий, один из двух других — еще темнее, а третий — самый темный, цвета крепкого чая. Мы с Боном и они нехотя обменялись рукопожатиями. Мы пойдем с вами через границу, сказал темный морпех, так что нет смысла портить отношения. Это был тот самый, на кого я тогда навел пистолет, но поскольку он предпочел об этом не вспоминать, я тоже промолчал. Наша команда отправилась в поход ранним вечером под предводительством лаосского крестьянина и хмонга-разведчика. Всего нас было двенадцать. Лаосса никто не спрашивал. Адмиральские бойцы захватили его во время предыдущей вылазки. Он хорошо знал местность, по которой нам предстояло идти, и его сделали нашим проводником. По-вьетнамски он не говорил, зато говорил хмонг, так что мы общались через него. Смотреть в глаза нашему разведчику было жутковато даже на расстоянии. Темные, и разбитые, они зияли точно окна покинутого дворца. Как и все мы, он был одет в черное, но отличался от прочих тем, что носил выцветший зеленый берет на размер больше нужного, сползающий ему на брови и уши. В качестве оружия он взял с собой винтажный карабин М1, маленький и легкий, добавив к нему мачете М1967 в специальных ножных для самозатачивания. За ним шел темный морпех с эклектической парой из грозного АК-47 на перевес и классического американского пистолета М-1911А1 на бедре. Следующий морпех потемнее нес гранатомет М79 и перевес боеприпасами к нему, гранатами очень похожими на короткие металлические пенисы. В ближнем бою ему оставалось полагаться только на свой пистолет, штык и воинскую отвагу. За моряками двигались бесстрастный лейтенант с седым капитаном, они не смогли заставить себя вооружиться вражескими калашами и выбрали из предложенного в лагере арсенала привычные М-16. Еще каждый из них захватил по мини-клеймор, способный уложить шрапнелью целый взвод, и по мешочку с яйцевидными осколочными гранатами М-26. За седым капитаном следовал тощий связист. Кроме пистолета пулемета М3, он волок на спине ранец с радиостанции PRC-25. Далее шагал флегматичный санитар с полевой аптечкой через плечо. Поскольку иметь оружие полагалось всем членам группы, он прихватил с собой тяжелую но надежную винтовку М14. С флегматичным санитаром мы поладили за один вечер, сдобренный ароматами жасмина и марихуаны. Что еще, кроме тоски и печали? спросил он. На самом деле тяжелое, но ничего не весит. И увидев, что я стал в тупик, ответил. Нигилизм. В этой философии собственные крылись корни его флегматичности. За ним шел дюжий пулеметчик с М60 в руках, обмотанный лентами с патронами. А дальше мы с Боном. Я проникся партизанским духом и выбрал АК-47. Как и все остальные, я нёс в рюкзаке свою долю провианта. Бон взял себе М-16, а вместо рюкзака тащил комплект реактивных противотанковых гранат. Их толстые головки на конце длинных стержней напоминали бутоны лотоса. Метать их собирался самый тёмный морпех, остановивший свой выбор на Б-40, вьетнамском варианте советского РПГ-2. Он и замыкал шествие. Для защиты вместо бронежилетов и касок все мы получили поламинированные иконки Девы Марии для ношения на груди. Адмирал благословил нас ими перед самым стартом. Почти все мы покинули лагерь чуть ли не с радостью. До этого наши дни были заняты обсуждениями тактики, подготовкой провизии, изучением карты с нашим маршрутом по южной оконечности Лаоса. Моряки уже ходили в эти края на разведку, а лаосец там вырос. Контрабандисты, — сказал он, — то и дело шастают через границу. Иногда мы слушали радио «Свободный Вьетнам». Трансляции велись из бамбуковой хибарки рядом с адмиральской хижиной. По радио передавали адмиральские речи, читали газетные статьи и гоняли ностальгическую попсу. Гвоздями сезона были Джеймс Тейлор и Дона Саммер. «Коммунисты ненавидят песни о любви», — заявил адмирал. Они не верят в любовь, романтику и развлечение. Они считают, что любить можно только родину и революцию. Но народ любит песни о любви, а мы служим народу. Поэтому радиоволны несли эту проникновенную лирику через Лаос во Вьетнам. У меня в кармане лежал транзистор с наушником, позволяющий мне слушать эти передачи, и я дорожил им больше, чем своим оружием и образом Пресвятой Девы клод который не верил ни в нее ни в какого бы то ни было бога вообще попрощался с нами по светски крепкими рукопожатиями удачи сказал он туда и обратно одна нога здесь другая там потом опять здесь легко сказать подумал я наверное эта мысль возникла у многих членов нашего отряда но все промолчали почувствовав мое беспокойство клод положил руку мне на плечо береги себя дружище «Если начнут стрелять, просто сиди и не высовывайся. Пусть работают профессионалы». Его оценка моих способностей была трогательна и, скорее всего, справедлива. Он хотел, чтобы я уцелел. Этот человек, наряду с Маном, научивший меня всему, что я знал о приемах разведки и о конспирации как образе жизни. «Возвращайтесь, ребята», — сказал Клод. «Мы будем ждать». «Увидимся», — сказал я. «На том мы». И расстались. Мы выступили в путь под тонкой коркой месяца, полные того оптимизма, с каким люди порой начинают трудные предприятия. Наши легкие были точно надуты гелием, влекущим нас вперед. Затем, через час, мы уже не шагали, а брели. По крайней мере, я могу сказать это о себе, ибо мой гелий израсходовался, уступив место первым признакам усталости, просачивающейся в организм, как редкие капли воды, в полотенце. Еще через несколько часов мы наткнулись на крошечное озерцо, где седой капитан разрешил устроить передышку. Усевшись на берегу залитого лунным светом озерца, чтобы дать отдых своим ноющим ногам, я взглянул на часы, Их фосфорисирующие, словно нематериальные стрелки, показывали час по полуночи. Мои руки казались мне такими же самостоятельными, как стрелки, потому что они хотели вынуть и приласкать сигарету из пачки в моем нагрудном кармане. Это желание будоражило мою нервную систему. С виду, ничуть не страдающий от подобного томления, Бон сидел рядом со мной и молча ел рисовый колобок. Это зерца тянуло влажным запахом мыла и гниющих растений, а на его поверхности в ореоле линялых перьев плавала мертвая птичка размером с зяблика. «Воронка от снаряда», — пробормотал Бон. Воронка была американским следом. Она говорила, что мы уже в Лаосе. Двигаясь дальше на восток, мы стали встречать и другие воронки, иногда по одной, иногда целыми скоплениями и нам приходилось с трудом пробираться среди вывернутых с корнями и нашинкованных каепутов. Однажды мы подошли близко к деревне и заметили на берегу воронок сачки на длинных шестах. Очевидно, местные жители ловили ими рыбу, которую развели в этих ямах с водой. Перед рассветом седой капитан остановил нас в укромном месте, куда, по словам нашего Лаосса, редко заглядывали обитатели этих приграничных территорий. Наш лагерь находился на вершине холма. Мы расстелили одеяло под равнодушными кайпутами и укрылись сетчатыми накидками, вплетя в них пальмовые листья. Я опустил голову на рюкзак с провизией и азиатским коммунизмом и тягой к разрушению по-восточному. Я спрятал эту книгу в двойном дне на случай, если она вдруг снова мне понадобится». Мы должны были нести караул по двое или трое, сменяясь каждые три часа, и мне, к несчастью, досталась одна из средних смен. Едва я успел задремать, прикрыв глаза шапкой, как почувствовал на своем плече руку дюжего пулеметчика, Обдав мне лицо мерзким, насыщенным микробами дыханием, он сообщил, что настал мой черед дежурить. Солнце стояло высоко, и в горле у меня пересохло. Глядя в бинокль, я видел в отдалении миконг. Бурую ленту, перепоясавшую зеленый торс земли. Это и была реальная граница, в отличие от проведенной человеком и никому незаметной, пока ее не обозначат колючей проволокой. Над жилыми домами и кирпичными фабриками поднимались вопросительные и восклицательные знаки дыма. Я видел, как крестьяне в закатных штанах бредут за буйволами по щиколотку в мутной воде рисовых полей. Видел, как по сельским дорогам ползут машины. Издали казалось, что они движутся с мучительной натугой, точно больные артритом черепахи. Видел каменные руины древнего замка, воздвигнутого какой-то давно сгинувшей расой, а над ними — венценосную голову какого-то забытого тирана, который ослеп, взирая на разорение своей империи. В солнечных лучах передо мной простерлось все обнаженное тело Земли, ничуть не напоминавшее загадочное ночное существо, и внезапно меня охватила такая отчаянная тоска, что вся картина перед моими глазами задрожала, словно выйдя из фокуса, и я с изумлением и ужасом в равных долях осознал, что при всей нашей предусмотрительности никто из нас не захватил с собой ни капли спиртного. Вторая ночь мало походила на первую. Я плохо понимал, то ли иду сам, то ли стараюсь удержаться на спине огромного зверя, который дышит и качается подо мной. Горло горлу подкатывала и опадала желчь, распухшие уши отяжелели, и я дрожал, как зимой. Поднимая голову, я видел среди ветвей звезды, вихрящиеся снежинки в игрушечном стеклянном шаре. До меня доносился далекий смех Сонни и упитанного майора, которые глядели на меня снаружи, встряхивая этот стеклянный шар гигантскими руками. Единственным, что привязывало меня к материальному миру, был автомат в моих руках, поскольку мои ноги не чувствовали земли. Я сжимал АК-47 так же крепко, как обнимал Лану в ночь после визита к Сонни. Она знала, что я вернусь, и не удивилась, открыв мне дверь. Я не сказал генералу, чем мы с ней занимались, а зря. Было одно, чего он не мог бы сделать никогда, но я это сделал, потому что после совершенного мною убийства для меня не осталось ничего запретного, даже того, что принадлежало ему или произошло от него. Теперь ароматы леса были ее ароматами, и когда я сбросил с плеч рюкзак и сел между Боном и бесстрастным лейтенантом посреди бамбуковой рощицы, Земная сырость напомнила мне о ней. Ветви над нами облепили бесчисленные светлячки, и мне чудилось, что на нас направлены все морды и глаза леса. Некоторые звери видят в темноте, но только мы, люди, упорно стараемся проникнуть во тьму внутри нас самих всеми возможными способами. Нам никогда не попадалась пещера, дверь, какое бы то ни было отверстие, в которые мы не захотели бы войти. Нас решительно не устраивает один-единственный путь внутрь. Мы всегда пытаемся отыскать самые темные и заповедные проходы, о чем и напомнила мне та ночь с Ланой. «Пойду отолью», — сказал бесстрастный лейтенант, снова поднимаясь на ноги. Он исчез в ночном мраке под светлячками, которые включались и выключались над ним в унисон. «Знаешь, за что ты мне нравишься?» Спросила она потом. В тебе собрано все, что ненавидит моя мать. Я не обиделся. За всю жизнь мне скормили силком так много ненависти, что моей растолстевшей печени было уже все равно, чуть больше или чуть меньше. Если бы мои враги когда-нибудь вырезали у меня печень и съели ее, как говорят, случается у камбоджийцев. Они причмокнули бы губами с восхищением, ибо нет ничего аппетитнее, чем паштет из ненависти, если его как следует распробовать. В той стороне, куда ушел лейтенант, хрустнула ветка. Светлячки наверху продолжали включаться и выключаться. «Всё нормально?» — спросил Бон. Я кивнул, сосредоточившись на светлячках. Они вспыхивали и гасли каждую секунду, превращая бамбуковые заросли в рождественскую открытку. Раздался шорох, и среди стеблей возникла тень лейтенанта. «Эй!» — сказал он. «Я...» Вспышка света и звука ослепила и оглушила меня. Я пошатнулся под градом камешков и комьев земли. В ушах у меня зазвенело, и, лежа на боку и прикрывая руками голову, я услышал чей-то крик. «Кто-то вопил, и это был не я!» «Кто-то ругался, и это был не я!» Смахнув с лица земляное крошево, я увидел наверху темные кроны деревьев. Светлячки перестали мигать, и кто-то истошно кричал. Это был бесстрастный лейтенант, извивающийся в папоротнике. Флегматичный санитар нечаянно толкнул меня, торопясь к нему на помощь. Вынырнув из мрака, седой капитан сказал «Займите оборону, мать вашу!». Рядом со мной Бон отвернулся от суматохи, передёрнул затвор, клик-клак, и прицелился во тьму. Вокруг меня защелкали затворы, люди готовились стрелять, и я тоже взвел автомат. Кто-то у меня за спиной зажег фонарь, я увидел это по отблеску. Ноги нет, сказал флегматичный санитар. Лейтенант продолжал кричать. Посвети, я перевяжу. Его по всей долине слышно, сказал темный морпех. Выживет? Спросил седой капитан. В госпитале, может, и выжил бы, ответил санитар. Придержи-ка его. «Надо его заткнуть», — сказал темный морпех. «Наверное, мина», — сказал седой капитан. Нападения не было. «Давайте или вы, или я», — сказал темный морпех. Кто-то зажал лейтенанту рот рукой, приглушив его крики. Взглянув назад через плечо, я увидел в свете фонаря темного морпеха, как флегматичный санитар накладывает на культю лейтенанта с белеющим в ней осколком кости бесполезную шину, Ногу оторвало выше колена. Седой капитан одной рукой зажимал лейтенанту рот, а другой — нос. Лейтенант задергался, хватая за рукава флегматичного санитара и седого капитана, и темный морпех потушил фонарь. Постепенно шум возни и придушенные крики сошли на нет, и он, наконец, затих, умер. Но если это и правда случилось, почему у меня в ушах по-прежнему звучали его вопли? Надо уходить, сказал темный морпех. Сейчас все тихо, но на рассвете они придут. Седой капитан не ответил. Вы меня слышали? Седой капитан сказал, что да. Так не молчите, сказал темный морпех. Пока не рассвело, мы должны убраться отсюда подальше. Надо его похоронить, сказал седой капитан. Когда темный морпех возразил, что это займет слишком много времени, седой капитан велел забрать тело с собой. Мы поделили боеприпасы лейтенанта и содержимое его рюкзака. Лаосис взял пустой рюкзак, а темный морпех винтовку М16. Дюжий пулеметчик отдал свой М60 морпеху потемнее и поднял труп лейтенанта. Мы уже тронулись было в путь, но тут пулеметчик спросил, а где его нога. Темный морпех включил фонарь. Нога нашлась сразу, сервированная на листьях папоротника вместе со шмётками чёрной материи, прилипшими к рваному мясу, из которого торчала изуродованная белая кость. «А ступня где?» — спросил тёмный морпях. «Думаю, от неё ничего не осталось», — сказал флегматичный санитар. Лоскутки розовой кожи и плоти висели на траве вокруг, и по ним уже ползали муравьи. Тёмный морпех сгреб ногу, огляделся и первым ему на глаза попался я. «Прошу», — сказал он и сунул ногу мне. Я хотел отказаться, но тогда ее пришлось бы нести кому-нибудь другому. «Помни, в тебе не по половинке всего, а вдвойне». Если это мог сделать кто-то другой, значит, мог и я. Это был просто шматок мяса с костью внутри и холодным краем, липким от крови и облепленным грязью взяв ногу и отряхнув ее от муравьев я обнаружил что она лишь немного тяжелее моего калашникова благо ее хозяин был малорослым седой капитан велел выступать и я двинулся за дюжим пулеметчиком взвалившим на плечо труп лейтенанта рубаха мертвеца задралась и оголившаяся полоска спины синела в лунном свете я нес ногу одной рукой сжимая другой ремень автомата И мне казалось что тащить эту ногу гораздо труднее чем труп потерявшего ее человека. я старался держать ее как можно дальше от себя и она становилась все тяжелее и тяжелее, как та библия которую отец когда то заставил меня держать в вытянутой руке перед всем классом в наказании за какую то провинность. я еще хранил это воспоминание, а с ним и память об отце в гробу Он лежал там белый, как торчащая кость бесстрастного лейтенанта. В моих ушах зазвучало пение церковного хора. О смерти отца я узнал от его диакона. Он позвонил мне в полицейское управление. «Откуда вы взяли этот номер?» — спросил я. Нашел в бумагах покойного, у него на столе». Я посмотрел в документ, лежащий на моем собственном столе. Это было следственное заключение о незначительном событии прошлого 1968 года, а именно о зачистке взводом американцев поселка в провинции Куангнгай, покинутого большей частью жителей. Согласно свидетельству раскаявшегося рядового, после ликвидации буйволов, свиней и собак, а также группового изнасилования четырех девушек, солдаты вывели последних вместе с пятнадцатью стариками, женщинами и детьми на главную площадь и расстреляли. В отчете ком взвода говорилось об уничтожении 19 вьетконговцев, хотя в поселке не было найдено никакого оружия кроме нескольких лопат, мотык, самодельного лука и мушкета. «У меня нет времени», — сказал я. «Важно, чтобы вы пришли», — сказал дьякон. «Так ли уж это важно?» — спросил я. После долгой паузы дьякон сказал. «Вы были важны для него, а он для вас». Тогда мне стало ясно, что дьякон знает, кем был для меня его усопший начальник. Мы завершили свой вынужденный марш через два часа, столько же продолжалось заупокойное место по моему отцу. Я царапал лицо о куст бугенвилеи, под которым журчал ручей. Моряки принялись рыть на его берегу неглубокую могилу, а я опустил на земь свою ношу. Рука моя была липкая от крови, и я стал у ручья на колени, чтобы сполоснуть ее в холодной воде. Когда моряки закончили работу, моя рука уже высохла, а небо над горизонтом чуть порозовело. Седой капитан раскатал накидку лейтенанта с пальмовыми листьями, и дюжий пулеметчик положил на нее тело. Только тут я сообразил, что мне придется снова испачкать руку. Взяв ногу, я пристроил ее на место. Я видел в розовых сумерках его открытые глаза и дряблый рот, и в ушах у меня еще стояли его крики. Седой капитан закрыл ему рот и глаза и завернул его в накидку. Но когда они с дюжим пулеметчиком подняли тело, нога выскользнула наружу. Я уже вытирал свою липкую руку, а штаны... Но мне ничего не оставалось, кроме как поднять ногу еще раз. Они уложили тело в могилу, после чего я нагнулся и сунул ногу под накидку, вплотную к культе. Когда я помогал засыпать яму, из ее стенок уже вывинчивались блестящие черви. Я знал, что земля сверху прикроет наши следы всего на день-два, а потом звери откопают труп и съедят его. «Хочешь загадку?» — спросил Сонни, присев на корточки рядом со мной, пока я стоял у могилы на коленях. «Как, по-твоему, лейтенант будет гулять здесь с одной ногой или с двумя? А червяки будут вылезать у него из глаз или нет?» «И правда», — сказал упитанный майор, высунув голову из могилы. Никто не знает, какой облик примет привидение. Почему я весь целый, если не считать дырки во лбу, а не отвратительная каша из мяса и костей? А ну-ка скажи, капитан, ты ведь у нас все знаешь. Я ответил бы ему, если бы мог, но мне трудно было это сделать, поскольку я чувствовал, что и у меня во лбу зияет дыра. День прошел спокойно, и поздним вечером... После еще одного короткого перехода мы достигли берегов Миконга, мерцающего в лунном свете. Где-то на другом берегу ждали меня вы, комендант, а также тот безликий, ваш комиссар. Хотя я этого еще не знал, в воздухе витало предвестие беды, и все мы ощущали его, когда отдирали от себя пиявок, цепляющихся к нам с упорством плохих воспоминаний. Я и не замечал их, покуда лаосец не снял у себя с лодыжки штуковину, похожую на оживший черный палец. Борясь с маленьким чудищем, впившимся мне в ногу, я невольно подумал, что если бы ко мне вот так же прильнула лана, я был бы счастлив. Тощий связист включил рацию, и пока седой капитан докладывал адмиралу о последних событиях, моряки в очередной раз проявили сноровку, соорудив плот из стволов бамбука, связанных лианами. При помощи самодельных весел из того же бамбука на нем могли переправиться через реку Четверо, и морпех потемнее привязал к дереву веревку, чтобы распустить ее за собой, привязать на другом берегу и потом вернуться по ней обратно. Чтобы перевести всех, требовались четыре захода, и ближе к полуночи в путь отправилась первая группа Хмонг-разведчик, Морпех потемнее, Дюжий Пулеметчик и Темный Морпех. Остальные рассыпались на открытом берегу спиной к реке, съежившись под лиственными накидками и наведя оружие на огромный лес, точно присевший перед прыжком. Через полчаса морпех потемнее вернулся на плоту. С ним поплыли еще трое. Лаосец, самый темный морпех и флегматичный санитар, который у могилы бессмертного лейтенанта сказал, словно бы вместо благословения, «Все живые одновременно и умирающие». Не умирают только мертвые. Что за чепуху ты несешь? Спросил темный морпех. Я знал, о чем говорил санитар. Моя мать не была умирающей, потому что она уже умерла. Отец тоже, потому что и он умер. Но я сидел здесь, на берегу, умирающий, потому что еще не умер. А мы тогда кто? Спросили Сонни и упитанный майор. Умирающий или мертвый? Я содрогнулся и, глядя в лесной мрак вдоль ствола своего автомата, увидел среди раскоряченных деревьев силуэты других призраков. Это были призраки людей и зверей, растений и насекомых, духи мертвых тигров, летучих мышей, цикад и кикимор, целый растительный и животный мир, также претендующий на загробную жизнь. Весь лес ходил ходуном от ужимок на смешницы смерти и простушки жизни. Этого неразлучного дуэта, ибо живые всегда должны мириться с неизбежностью собственной смерти, а мертвые терпеть неотвязные воспоминания о своей жизни. «Эй!» — тихо окликнул меня седой капитан. «Теперь твоя очередь». Видимо, прошло еще полчаса. Темный морпех подтянул плот к берегу, и бамбук заскрипел о камешке. Мы с Боном поднялись, поднялись и Сонни с упитанным майором, готовые сопровождать меня на тот берег. Я помню белые шум реки, свои ноющие колени и тяжесть автомата в руках. Помню горькую досаду. Почему моя мать ни разу не навестила меня после смерти, хотя я так часто ее призывал? А Сонни с упитанным майором, видимо, уже никогда не дадут мне покоя. Помню... Как не похожи на людей, были мы все там на берегу, в накидках из листьев, с вымазанными сажей лицами и оружием, смахивающим на образцы минералов причудливой формы. Помню, как седой капитан сунул мне весло со словами «На, будешь грести», и как тут же у меня над духом щелкнул хлыст, и голова седого капитана раскололась, пролив свой желток. Мне на щеку упал кусочек чего-то влажного и мягкого, и оба берега реки наполнились грохотом. На дальнем берегу сверкали вспышки выстрелов, воздух разрывало буханье гранат. Едва морпех потемнее шагнул с плота на траву, как мимо меня со свистом пронеслась реактивная граната. Она угодила в плод, превратив его в фонтан искры и огня, и швырнула морпеха потемнее в мелкую воду, плещущую от берег, где он и остался кричать, Еще не до конца мертвый. «Ложись, кретин!» Бон толкнул меня вниз. Тощий связист уже отстреливался от нападавших из леса с нашей стороны. Громкие хлопки его автоматической винтовки били меня по перепонкам. Я чувствовал мощь ружья и скорость пуль, пролетающих над головой. Пузырь моего сердца надулся страхом, и я приник щекой к земле. Пока нас спасало то, что мы лежали на склоне, ниже уровня прицела мстительных лесных призраков. «Стреляй, дебил!» — крикнул Бон. В лесу вспыхивали и гасли десятки безумных, жаждущих нашей крови светлячков. Чтобы вступить в бой, надо было поднять голову и прицелиться. Но пальба не смолкала ни на секунду, и я чувствовал, как пули вонзаются в землю. «Стреляй, мать твою!» Я повернул автомат дулом к лесу, нажал на спуск, и меня ударило прикладом в плечо. Вспышка в темноте была такой яркой, что все, кто хотел нас убить, теперь точно знали, где я нахожусь. Но мне оставалось только одно — продолжать давить на крючок. Плечо болело от отдачи, и, прервавшись, чтобы сменить магазин, я заметил, что уши тоже болят, истерзанные стереофоническими эффектами перестрелки на нашей стороне реки и параллельного сражения на той. Мы все отчаянно полили во тьме более или менее наобум. Я наводил автомат в черноту леса, жал на крючок, и свирепый лай, заставляющий меня съеживаться все сильнее, лишь напоминал о том, что в глубине души я трус. Я с ужасом ждал от Бона команды броситься в атаку под вражеским огнем, зная, что у меня не хватит мужества ее выполнить. Бон мог вскочить в любую минуту, но я не побежал бы за ним, потому что боюсь смерти и люблю жизнь». Я мечтал выкурить хотя бы еще одну сигарету, выпить еще один глоток виски, пережить еще семь секунд постыдного блаженства. Ну а потом, хотя тоже вряд ли, можно и умереть. Внезапно в нас перестали стрелять, и теперь в темноту полили только мы с Боном. Только тут я заметил, что тощий связист нам не помогает. Сделав еще один перерыв, я оглянулся и увидел в лунном свете, что его голова лежит на смолкшем пулемете. Теперь грохотала лишь винтовка Бона, но расстреляв весь магазин, остановился и он. Битва за рекой уже прекратилась, и на том берегу кричали на чужом языке. Потом из лесной чащи по нашу сторону кто-то закричал на нашем: Сдавайтесь! Не умирайте напрасно! Выговор был северный. В наступившей тишине раздавался гортанный шепот реки никто больше не звал маму и тогда я понял что морпех потемнеет тоже мертв я повернулся к бону и в лунном сиянии блеснули белки его глаз подернутых слезами если бы не ты чертов ублюдок пробормотал бон я бы здесь умер при мне он плакал лишь третий раз не в апокалиптической ярости как после гибели жены и сына И не в печали, которую делил с Ланой, а бессильно, признавая поражение. Наша группа была уничтожена, он уцелел, и мой план сработал, пусть и не без доли везения. Я все-таки спас его, но, как оказалось, только от смерти.